психологов обличал. Я обличала шарлатанов. А, кстати, Маша, парапсихология — это что? Это все то, что ученые психологи еще не изучили как следует. За жену ответил Сезонов ласково и снисходительно одновременно. А вы спросите его, Зоюшка, что такое джаз, к примеру? А я отвечу, это то, чего не умеют делать академические музыканты. «Неправда, ваша матушка!» Сазонов озонов легко поднялся с кресла с бокалом в руках, пересек гостиную и присел к кабинетному беккеровскому роялю. «Жаз, кстати, не делают, а лобают, извольте!» Пальцы его полетели по клавишам, и оттуда вспорхнула легкая, но затейливая одновременно мелодия. Ярче вспыхнули дрова в камине, веселее заискрился хрусталь, и бесстрастный, обычно лазовский наполняя бокалы дам, исполнил вдруг обходя стол некоторое подобие танцевального па и даже прищелкнул пальцами в такт. Показалось вдруг именно этой музыкальной поддержки, ему не хватало сегодняшним странным весьма и мрачным даже вечером, словно горка нот перетянула в их пользу чашу каких-то невидимых весов. Но следующий ход выходила был затем то невидимый и неведомый несколько дней кряду злобствовал и бесновался в небесах и на земле завладев ими казалось безраздельно и он не остался в долгу это была странная симфония звуков раскаты грома барабанный стук дождя завывание ветра шум деревьев снаружи а в доме Разошедшийся маэстро совсем не академически колотил по клавишам. Отец-основатель российского бизнеса отбивал такт мелодии ножом и вилкой по серебряному ведерку со льдом. Дамы довольно складно на два голоса подпевали им и уже собирались спуститься в пляс. Еще один посторонний звук вначале не услышал никто. Но он усиливался. Он был совсем рядом с ними. Кто-то громко и настойчиво стучал в окно у гостиной. И это был не дождь, не ветер и не мокрые листья деревьев. Наблюдая, кто эту сцену со стороны могло показаться, вдруг выключили звук и поставили изображение на стоп. Они замолчали все одновременно и на несколько секунд застыли на месте. В наступившей тишине стук повторился снова, еще громче и настойчивее. «Черт побери!» — голос Марии прозвучал громко и резко. Она ближе всех была к высокому окну, задернутому плотной шторой. Хватило одного стремительного шага, тяжелая ткань рывком отлетела в сторону. Потом все происходило одновременно. Маша коротко вскрикнула и отпрянула от окна взвизнула и закрыла лицо руками Зоя. Мужчины же, напротив, рванулись в сторону окна. Игорь при этом подхватил каминные щипцы и перехватил их обеими руками, как бейсбольную биту. За окном, между прочим, не происходило ничего ужасного. Почти вплотную прижавшись к стеклу, снаружи стоял вполне обычного вида молодой мужчина, и, как козырьком заслоняя лицо одной рукой, другой настойчиво стучал в окно. Очень забавно, правда, как в каком-нибудь плохом триллере. Дождь со снегом, мерзость какая-то с неба валится, машина сидит глухо на пузе вокруг темень. Где дорога? Где дома? Где заборы? Где деревья? Ощущение такое, что... Не ближайшее Подмосковье, а какие-то дикие степи Забайкалья. Шлепая по колено в грязи, куда не знаю. Мобильный не цепляет. «Здесь плохой прием, низина», — согласно кивнул маэстро. «Ну да, плетусь неведомо откуда, но плетусь, и вдруг огонек во тьме. Ломанулся, как сахатый сквозь кусты, налетел на вашу ограду. Слава богу, думаю, люди попались европейские». Не огородили свой замок трехметровым кирпичным забором. Дом виден, огни светятся. Орал, орал, тишина. Полез через забор. Заборчик у вас, надо сказать, изящный, но трудно преодолимый.